Готовься они летом. В гинекологическое отделение явилась древняя бабушка. Она попросила справку, в которой нужно было написать, что у нее богатырское гинекологическое здоровье, а скверных болезней нет совсем. В справке ей, конечно, отказывать не стали, но осторожно осведомились, зачем такая бумага нужна. Оказалось, что бабушка пустила к себе студента, сдала ему комнату. Готовься они летом вдруг ему захочется дон да побоится а я ему справочку на видное место и подложу